Глава двадцать седьмая. «Исса, твою мать!» Доносятся до ушей слова Алтая, и я вжимаю голову в плечи. При мне он никогда не ругался, да еще и с такими интонациями. «Я думал, ты пошутил!» Святоша разводит руками. Алтай берет трубку и говорит натянуто. «Да, Григорий, я же сказал, что перезвоню. Я знаю, что времени нет. Вот и реши вопрос, это по твоей части». Он убирает мобильник в карман. «Где этот грёбаный граф? Я его из-под земли достану». «Помер», — отвечает Иса. «Как помер?» Алтай даже слегка отшатывается. От него волнами исходит негатив, и мне снова становится не по себе. Кроме того, я слишком хорошо помню наше утро. Вкус Алтая все еще у меня во рту. И я до сих пор не решила, что думать по этому поводу. Моя наивная бравада и лучезарное счастье после столь... Пикантного пробуждения несколько стихли. Я не ожидала, что он так сделает. Была не готова морально. Почувствовала себя униженной. Теперь уже ожидаю все, что угодно. Я спускаюсь с крыльца и подхожу к Алтаю. Доброе утро. Здороваюсь с Исой». Тот поднимает глаза. Его лицо вытягивается. Спустя мгновение Святоша берет себя в руки. Но могу поклясться, что едва он увидел меня рядом с другом, И сопоставил факты, его настроение испортилось. Мое делает то же самое. Мы так здорово время провели недавно. Боже, он мне даже не отвечает. На долю секунды я жалею о своем выборе. Нежно-нервно сжимаю пальцы Алтая. Он продолжает хмуриться и отнимает руку. Погоди, Рада, Иса, что с нашим графом? Доброе утро, товарищи! Мы втроем оборачиваемся и видим Анатолия. Одетый с иголочки садовник заходит на участок. «Анатолий, отлично выглядите! Вы женитесь?» Исса склоняет голову на бок. «А тебе что нужно?» Ошарашенно интересуется Алтай. Его мобильник снова вибрирует. «Так это, Раду везти в аэропорт. Я готов. Машина помыта и заведена». «Черт, я забыл про тебя. Все отменяется. Рада остается». В «Воскресенье! 7 утра!» Растерянно восклицает Анатолий. «Я уже час, как на ногах, в свой выходной!» Алтай делает взмах рукой и принимает вызов. При этом бросает на меня долгий взгляд. Почти уверенно звонят по мою душу. Я изрядно нервничаю. Что ему там говорят? Он ведь не раздумывает, стоит ли неуклюжий от всех этих проблем. Напросилась в любовнице, соответствуй. Я снова беру его за руку. «Анатолий Васильевич, рейс перенесли». «Я сам отвезу Раду, когда будет нужно». С примирительной улыбкой говорит Исса. Хлопает садовника по плечу. «Идите, досмотрите свой сон. А лучше поезжайте на море. Оно в это время суток удивительное». Дебильные кайтеры уже проснулись. «Дебильные кайтеры на лимане. А вы прямо на море поезжайте, раз машина заведена. Дальше по косе. Там ну диский пляж, кстати. Когда еще получится?» Исса выпроваживает Анатолия и возвращается к нам. Алтай заканчивает разговоры и пялится на меня так, будто видит впервые. Черт, он в бешенстве. Переводит взгляд на друга. «Исса, так что с графом?» «Сказал же, помер Алсуфьев!» Исса быстро крестится и возводит глаза к небу. «Отмучилось его графское сиятельство. Возраст!» Черт, Савелий, он отмучился, а на кого мы землю оформлять будем?» «Через два часа торги. Ты говорил, что он бодрый?» «Он и был бодрым. Наркош позорный. Что с них возьмешь?» В голосе Святоши прорезается сталь. «Вчера бодрый, сегодня дохлый». Он щелкает пальцами в воздухе. Алтай трет лоб и выдает сквозь зубы. «Я рад, что ты так спокоен. Мне сегодня уже устроила истерику его бедная жена, которая, поверь, откачивала его, как никто и никого». Уж больно сумма ей обещана была симпатичная. Всю душу этот граф ей вымотал и под конец кинул. Я уже проорался в машине, пока ехал сюда. Сука, как не вовремя. У тебя есть запасные варианты? Если были, я бы не скрывал. Вам подсадной кто-то нужен? Вклиниваюсь. Чтобы деньги вывести, не засветившись. Они не сговариваясь смотрят на меня. Потом синхронно качают головами. Сваришь кофе? просит Алтай. Конечно. В летней кухне кофемашина все еще не работает, поэтому я захожу в дом. А когда возвращаюсь, слышу обрывок фразы Алтая. Поэтому провокацию устраивать не будем. Они обу в беседке. Иса закинул ногу на ногу и поглядывает из-под лобья. Я то и дело чувствую на себе его взгляд. Ставлю поднос на стол. На юге у нас есть преимущество. Рассуждает Иса. Я бы рискнул. Ты, я вижу, в этом месяце особенно любишь риск. Святоша резко хмурится, но сдерживается. Достает четки, накручивает на руку. Я расставляю на столе три чашечки американо и присаживаюсь рядом с Алтаем. Провожу пальцами по его предплечью. нет был ужасен. Вернее, я постаралась, и, в общем-то, получилось. Но сама поняла, что Алтай привык к другому. И как-то так все не слишком радостно. Мы больше не разговаривали. «Жаль, мы не можем проверить финансовую активность этого товарища», быстро произносит Иса. «Что ты там хочешь найти?» Тот делает жест рукой, дескать, разные варианты могут быть. «Расходы, связанные с наймом неких третьих лиц». «Услуги криминальных элементов оплачивают не банковской картой». «Частных детективов». «Почему нет? Это уже мотив». Раду никто не видел с этим додиком пролактиновым. Переписки удалялись. Фоток тоже нет. Он ей накидывает всякую дичь. Я прочитала эти сообщения. При желании их можно притянуть за уши к легенде, что преподзаботится о лучшей студентке. В отеле она не регистрировалась. Записи с камер я попробую добыть. Но пока под вопросом. Это грёбаная Москва. А усопший папаша нашей Екатерины точно тот самый Козлов? Может, ошибка? 98%. Метиков утром звонил. Батя хоть и отправился на тот свет, но друзья у него все еще на этом. Почему бы не помочь дочке старого друга поквитаться с соперницей? Не знаю, я так это вижу. Надо поднять информацию, есть ли в этом вузе студентки, погибшие или отъехавшие по 228 статье. Считаешь, там поток? Может. Не поток, но чуваку явно скучно в браке. Я уже попросил найти информацию, где он работал и блядствовал с тех пор, как женился, чтобы понимать возможности. Скорость их разговора близка к скорости света. И цокает языком и поднимает глаза на меня. Людные мероприятия одна не посещаешь. С незнакомыми не знакомишься. Ходить исключительно под камерами. Он указывает пальцем вверх на те, что в отеле. Мобильник выключить. Уже выключили, говорит Алтай. Рада не употребляет наркотики. Училась в университете, вела себя законопослушно. У нее нет мотива совершать подобные преступления. Я тебя умоляю, кто-то смотрит на мотивы. Алтай встает. Им план нужно выполнить, блять. Он берет чашку, осушает в два глотка и переключается. На меня оформим землю. Нормально все будет. Тут же соглашается Иса. Надеюсь. Давно по мне сделки не проходили. Вот именно. Поэтому нормально. Торги просрать не вариант, сам понимаешь. Адам, я подумал и решил, что откажусь от своей доли в твою пользу. Не говори ерунды. Накосячил, понимаю. Граф здоровый был, клялся, что жить хочет. В лечебницу я его лично устроил. Первый раз такой косяк. Он опять поднимает глаза к небу. Жизнь непредсказуема, а иногда опасно скоротечно. Алтай хмыкает, размышляет пару мгновений. Рада останешься здесь по охране отеля я решу главное за пределы не выходи без дури окей когда ты вернешься мобильник снова вибрирует подожди алтай принимает звонок да григорий на меня документы готовь на себя буду брать все и тебе отличного дня он сбрасывает вызов Щегол. штанишки наложил от радости ага я собираюсь тогда черт как не вовремя это все Я смотрю на него вопросительно. Хочу окликнуть, но язык не поворачивается произнести «Алтай» после того, что было между нами. Иса обращается к нему «Адам». А мне он вообще не представился. Начинаю. Знаешь, я подумаю о твоей ситуации в дороге. Баба твоего Павла — единственная дочь бывшего вора в законе. С такой женушкой гулять мог только полный псих. Или романтик. Вкидывает Иса. Алтай оборачивается на него. Выглядит так, будто впервые в жизни слышит слово «романтик» и понятия не имеет, что оно означает. «Ты не передумаешь?» — спрашиваю я. «Уверен?» По его лицу проскальзывает раздражение, и я затыкаюсь. Закрываю рот рукой и опускаю глаза. Алтай уходит в дом собираться, и мы с Иссой остаемся наедине. Тот тоже отвечает на вызов. «Нет, Алтай не пошутил. Накладка вышла». «Эй, спокойнее, без эмоций, малец. Все рассчитывают на деньги. Давай, до связи». «Это тот самый Гриша, который сын мэра?» «Уточняю я». Святоша медленно кивает. Вот что их связывает. Они мутят что-то с землей через местный банк. Теперь понятно. Я думала, Григорий способен лишь тратить папкины деньги. Это не опасно? «Я вообще не знаю, как ты с таким бэкграундом в своем уме находишься». Чуть на десять лет строгача не отъехала. Без права на УДО. Мягко произносит Иса. Разглядывает меня. Странно навязчиво. Нет, для Алтая. Оформлять право собственности на него. У меня странное предчувствие. Он пожимает плечами. То, чем занимается Адам и мы с Григорием, небезопасно. Это понятно, но есть риски обоснованные, а есть лишние. Моя чуйка спит. Обычно она сигналит, если что-то идет не так. Может, еще карту Таро вытянем? Выпаливаю я и осекаюсь. Потупившись, делюсь. Я беспокоюсь за него. Я бы на твоем месте тоже беспокоился. Фраза звучит странно. Она повисает в воздухе неприятные вибрации, жалит кожу. Я не такая, как мой отец. Говорю рисковато. Я умею ценить помощь и быть благодарной. Алтай выходит из дома с легкой сумкой в руке. Он одет в костюм, волосы распущены. Если не брать в расчет лицо, выглядит он великолепно. Прошу оставить со мной Киру для компании, и он соглашается. Дает несколько указаний по питанию и режиму Акиты. Исса при этом продолжает странно меня рассматривать. Так быстро все происходит, в спешке, скомкано без разговора. Напоследок Алтай меня не целует, как не целовал и до этого ни разу. Машина отъезжает. Я остаюсь в доме одна.